Сочувствую я вам, негромко сказала я нашим стражникам. Убивать могучего мага – это вам не баран чихнул. Это ответственное занятие. Но мне вас просто по-человечески жалко, поэтому я заранее предупрежу, какое у меня будет посмертное проклятие. Вы станете импотентами. Может быть, вам и удастся найти какое-то средство, но сомневаюсь. Все-таки посмертное проклятие. Навсегда. Жаль, такие парни. Его никто не сможет снять. Даже самый сильный маг. Даже конвент сильных магов. Даже королевское магическое управление. Но вы попытаетесь. Поэтому я вас и предупреждаю. Все-таки здесь у вас магов много. Может быть, у кого-то и получится. Отто молча посмотрел на меня удивленным взглядом, но ничего не сказал. А меня подстегнуло вдохновение, помноженное на опыт оправдательных речей перед преподавателями на тему невыполненного домашнего задания. «Ах, вы не знаете, что такое смертное заклятие?» – спросила я у конвоиров, видя, что мои слова не произнесли на них должного впечатления. «Видите ли...» При насильственной смерти мага происходит освобождение значительной доли магической энергии, которая либо рассеивается в пространстве, либо принимает заранее заготовленную форму. Благословение там или проклятие. Благословение в основном – это прерогатива всяких святых и праведников. А вот нам, простым могущественным магам, остается проклятие. И проклятие это имеет необыкновенную силу и разрушительное воздействие. Эээ, -э, панна... Сказал рика неуверенно. «А вы бы не могли изменить свое смертное проклятие?» «Нет, увы», – вздохнула я. «Направление для своего проклятия я избрала довольно давно, когда была недовольна мужским полом, и изменить это без определенного набора инструментов невозможно». «Что-то мне не верится в это проклятие», – буркнул безымянный конвоир. «Не сказали, что у вас и сил-то не осталось». «А ты слышал о втором дыхании?» Вопросом на вопрос ответила я. «Наверняка слышал, а на тренировках и сам такое испытывал. И, кстати, есть еще такое понятие, как скрытые резервы организма». На лицах у охранников появилась глубокая задумчивость, которая им шла так же, как эльфу грязь. «Но это не страшно, что вы станете такими», постаралась я утешить наших конвоиров. «Есть и другие способы удовлетворения». Например, в библиотеке заниматься научной работой или шарфики вязать. «Шарфики?» – переспросил Рика. «Ну да, шарфики», – сказал Отто, подхихикивая. «Не мужское, конечно, дело, но вам уже все равно будет. А я вам еще о своем посмертном проклятии не рассказал. Но я не такой добрый, кокола Для вас это сюрпризом будет. Неприятным, конечно. Заткнись!» рявкнул стражник и ударил Отто древком алибарды. «Я хоть мужчиной умру!» С достоинством ответил полугном, хоть голос у него и прерывался от боли. Конвоиры остановились и принялись шепотом совещаться. Я, как не ни прислушивалась, ничего не разобрала. «Прикончат тут и быстро!» Заметил полугном, понаблюдав мои попытки подслушать. Но нас вместо этого заперли в какой-то маленькой и темной комнатушке и ушли. Послушав, как отдаляются по коридору шаги стражников, Отто шепотом спросил. «Что это такое? Смертное проклятие!» «Откуда я знаю? Прочитала в одном романе, что такое может быть!» «Что?» – заорал полугном. «Ты их пугала тем, о чем сама не имела представления!» «Но ведь получилось!» – огрызнулась я. Тем более, они тут все имеют дело с черной магией и должны в такие вещи верить. они нас теперь не просто убьют, а перед этим еще и поиздеваются!» С истерическим смешком сказал полугном, создавая маленький и довольно хилый огонек. «За то, что навешали им лапши на уши!» «Но должен признать, врать ты, мастер! Так убедительно получилось, что я уже сам начал думать, «Когда мы это изучали и почему я такого не помню?» «Может быть, еще не убьют?» «Может быть, нам подоспеет помощь?» Сказала я, деловито обследуя помещение в поисках какого-нибудь оружия. К сожалению, поиск ничего хорошего не дал. Комната была абсолютно пустой. На стенах даже не было гвоздей, на которые вешают картины или ковры. «Наше спасение нереально!» Чётко произнёс Отто. «Золотце, я думал, ты уже поняла, что нас не спасут». «Почему?» – тихо спросила я. «Как? Ты этого не поняла?» – ужаснулся лучший друг. «Ты всё это время верила, что мы отсюда вернёмся?» «Да», – прошептала я. «Золотце!» – Отто прижал к себе мою голову и, покачивая меня в своих объятиях, объяснил. «Подумай сама». Ребята просто не успеют собрать армию, достаточную для штурма этой укрепленной усадьбы. А то, что прорваться сюда так же, как мы, будет невозможно, это и так понятно. Раньше эта компания думала, что они тут неуязвимы и невидимы. И на вопросы безопасности плевали. А теперь, думаю, по всему периметру барьера посты поставили. К тому же проблема нашего спасения заключается еще и в том, что мы в плену, Ни у кого попало а у самой королевы. А уж она, я уверен, весь чиновничий аппарат успела хорошо смазать. Не зря же никто не знал о том, что в этих лесах стоит большая усадьба с небольшой армией бойцов и магов. И к тому же полным подвалом пленных. Что? Когда я доставал Иргу, я их видел. Грустно сказал Отто. Полный подвал избитых и полуживых магов. «Откуда ты знаешь, что это были маги?» – спросила я. Полугном пожал плечами. «Не знаю. Почувствовал, что ли?» «Что здесь происходит? Что же здесь происходит?» – задала я вопрос темным стенам. Стены, конечно, промолчали, хотя я бы не удивилась, если бы они ответили. «Эй, вы там! Сидите еще!» – спросил из коридора голос Рика. «Сидим!» Скучно отозвался Отто. — А ты думал, что мы через стены просочились? А кто вас, магов, знает? Могли просочиться. Ничего, ничего. Сейчас придет начальник наших некромантов. Он не позволит вам остановить свою казнь каким-то жалким смертным проклятием. — Начальник некромантов? Это еще кто такой? Наверное, действительно сильный маг, которого ничем не испугаешь. Я без сил опустилась на пол, сжавшись в комочек. Утешай себя тем, что благодаря нашей с тобой жертве успели скрыться остальные. Вздохнул Отто, опускаясь рядом со мной на колени. Да, патетично сказала я, но немного подумав, добавила. Какое-то слабое утешение, если честно. Умирать-то все равно не хочется. Ну и не стоило совершать геройский поступок. Тогда бы вообще всех повязали. Вот я и говорю. «Утешайся этим!» «Чем уж тут утешаться, когда я даже не знаю, жив Ирга или нет?» Вырвалось у меня с такой болью, что захотелось вдобавок заскулить, как забытая на улице собачонка. «Жив!» — сказал Отто спокойно. «Я в этом уверен». «Почему?» — Лойд сказал, что он сам накладывал на него заклятие. «Потому что Ирга никогда так просто не сдастся и не позволит себя убить». И ему наплевать на всякие заклятия. Ты что, не веришь в магическую силу собственного мужа? — Не знаю, — простонала я. Уже ничего не знаю. Но он же дал себя поймать. И зачем-то спрятал свою магическую энергию. — Зачем спрятал, это понятно. Чтобы мы его не нашли. Потому что он понял, в какие неприятности влип. И не хотел, чтобы мы сюда попали. — Зато мы его спасли. — Да, — — ответил Отто. — Мы его спасли. Я думаю, Ирга и однозначно переживет нас. Мне стало совсем грустно. Появились суицидальные мысли. Лучше убить себя самой, чтобы не дать врагу возможности поглумиться. Вот только умная идея, как это провернуть, не имея в руках никакого подходящего инвентаря, никак не появлялась. — Ну уж нет, — решительно заявила я, немного полежав на холодном полу и решив... что простудить почки не лучший выход. Так просто сдаваться я не намерена. Если уж помирать, так с максимальными разрушениями в стане противника». «У нас отобрали все артефакты», — напомнил Отто. «Хо-хо!» — злорадно рассмеялась я, снимая с пальца кольцо, которое мне когда-то на обручение подарил Ирга. «А колечко-то у меня непростое. Разве ты забыл?» Мы же вместе его проверяли на магические свойства. Ну, колечко, один раз ты мне уже жизнь спасло. Не подведи на этот раз. Когда я стану черным властелином, пробормотал лучший друг, я со своих врагов буду снимать все, даже нижнее белье. И даже бородавки поотдираю. Что ты собираешься делать? Вызову одного демона, сказала я, чертя пентаграмму. Мы с ним давние приятели. — Ола! — заволновался полугном. — Я бы на твоём месте этого не делал. Всё-таки это высший демон, если я правильно понял, кого ты имеешь в виду. — Правильно, правильно! — согласилась я. — Ну и что, что высший демон? Что нам в конце концов терять? — Но если он нас спасёт, мы потом вовек с ним не рассчитаемся. Помнишь, что нам говорили на демонологии? — Не помню, — призналась я, — убирая с потного лба налипшую прядь. У меня тогда похмелье было. Но, наверное, это даже к лучшему, что не помню. Поэтому я ничего не боюсь». «Ты используешь для вызова высшего демона простейшую схему, которой пользуются для того, чтобы вызывать самых низших, типа огненных?» Присмотревшись, укоризненно сказал Отто. «Он не явится». «Спасибо за поддержку», – огрызнулась я. Я другого чертежа не знаю. Лучше держи огонек, а то у меня сил нет. Возможно, ёшкин кот и не явится. Но я просто не помнила никакого другого чертежа, а этот мне удавался лучше всего еще тогда, когда я пыталась облагородить наш домик в Гнедино постоянным наличием горячей воды. Став на колени, я положила руки на два угла пентаграммы, пару раз глубоко вздохнула вытягивая из себя последние крохи энергии, и тихо позвала. «Ешкин кот, явись! Ешкин кот, покажись! Ешкин кот, объявись!» По линиям пентаграммы пробежал красный свет, но ничего не произошло. За моей спиной тихо вздохнул Отто. «Ешкин кот!» – произнесла я мрачно, закрыв глаза и наслаждаясь разноцветными кругами, плавающими в мозгу. «Прошу тебя, появись, а!» Тут типа весело. Пропустишь, пожалеешь. Полугном затаил дыхание. Я открыла глаза и увидела сидящего в углу комнаты ешкиного кота. Он лениво чесал правое ухо, всем своим видом выражая скуку. «Ну и где веселье?» Почесавшись, спросил он. «А почему ты появился не в центре пентаграммы?» Глупо спросила я. Пфф! фыркнул кот. «Ты смеешься надо мной? Я второй по силе демон. Буду сидеть в центре криво начерченной пентаграммы?» «Вовсе она не кривая», — возмутилась я. «Ола», — осторожно тронул меня за рукав Отто, — «ты отвлекаешься от главного». «Отто верно сказал. Жаль, что такой ум и не ко мне после смерти попадет». — заметил кот. — Повторюсь, где веселье? — Нас казнить хотят, — пожаловалась я. — Ты думаешь, зрелище твоей казни меня повеселит? — поинтересовался рыжий. — Нет, я вовсе так не думаю. Я очень прошу тебя помочь нам выпутаться из этой передряги. — Обойдешься, — нежно мурлыкнул кот. — У меня принцип... «Минимально вмешиваться в мир ржевых!» «А мою свадьбу кто испортил?» – разозлилась я. «Скажешь, ты там ни при чем был? Скажешь, ты не вмешивался?» «Минимально!» – возразил демон. «К тому же это было весело!» «Вот я сейчас кого-то за уши выдеру!» – завопила я. «Как испортить дорогущее эльфийское платье? Так это весело!» «А как спасти нас отсюда? Так это не весело?» «Ола!» – взвыл в отчаянии полугном. «Я не обратила на лучшего друга внимания. В конце концов, что я теряю? Даже лучше, если меня сейчас испепелит на месте разъярённый демон. Хоть мучиться не буду. Да и пепел вряд ли кто-то потом поднимать в виде зомби будет». Ёшкин кот совершенно покошачьи выгнул спину и зашипел. но потом снова принял безмятежный вид и примирительно сказал. «Не кипитесь! Странно, что вы, людишки, так держитесь за свою жизнь». «Наверное, потому что мы, в отличие от некоторых, не бессмертны». «Ах, в бессмертии тоже мало хорошего. Было приятно повидаться, но мне пора». «Что? И это все?» «И ты нам ничем не поможешь?» Кот выпустил когти, задумчиво поиграл ими и ответил. «Помогу, конечно. Вот». На его протянутой правой передней лапе материализовался пухлый том. «Мой труд. Не окончен, правда, но общее положение все же понять можно. Дарю безвозмездно». Я с душевным трепетом протянула руки к книге. Кот передал ее и исчез с легким хлопком. «Что там?» – спросил Отто. «Невероятно сильные заклинания, которые помогут нам выбраться!» «Как вести себя перед смертью?» – прочитала я заголовок. «Ах, он!» – книга с грохотом приземлилась в противоположном углу. «Нельзя так обращаться с демоническим подарком!» Упрекнул меня Отто, отбирая книгу и принимаясь листать страницы. «Каким бы бесполезным он тебе ни казался, все-таки, как ни крути, это подарок высших сил!» «Очень своевременный!» – буркнула я. «А я-то дура! Надеялась на кота! Думала, он нам поможет!» «Не буду говорить, что я же предупреждал!» – сказал Отто, зажигая над книгой небольшой огонек и углубляясь в чтение. Вот, слушай, что тут написано? Даже если до плахи палача тебе остаётся один шаг, это ещё не значит, что через шаг ты умрёшь. Жизнь непредсказуема. Там есть советы, как сбежать, когда до плахи остаётся всего один шаг, спросила я. Отто полистал страницы и сообщил. Нету, зато есть вот такой. Не забудь перед смертью помолиться демонам, потому что, скорее всего, именно с ними ты вскоре встретишься.